Глава 4. Только я переоделся в гражданку и намылился свалить, как в кабинет завалился Скворцов. "Пиши новое поручение", с порога заявил он. "Съезжу я в этот твой сосновый бор". "Уже не актуально", ответил я, снимая куртку с плечиков. "Чего?" Судя по озадаченному виду, Вадим явно рассчитывал на другой прием. вот хрен там. Как вы к нам?" так и мы к вам. Мне ясно дали понять, что дружба между подразделениями только в дурацких сериалах бывает. Того!» – раздраженно бросил я, недовольный тем, что приходится тратить время. «Он уже второй день какой-то странный», – отвлекшись от дел, пожаловалась гостю Ксения. С девушкой, наверное, недослушав, я вышел за дверь. «Чипыра, ты раскрыл дело, что ли?» Донеслось мне вслед, когда я уже сбегал по лестнице. Конечно, раскрыл. Я ж, блин, Шерлок Холмс и Пуарро в одном флаконе. Раздраженно пробурчал я себе под нос, спеша к выходу. Нужно было успеть свалить, пока никто из начальства мной не заинтересовался. Хоть в этом повезло. На запасном пути никто не повстречался. Оказавшись на улице, я приподнял воротник от ветра и потрусил в сторону остановки. «Здравствуй!» Услышав ее голос, я притормозил, позабыв про план, как можно быстрее убраться с территории райотдела. «Привет!» Ольга смотрела на меня как-то вскользь, стараясь не пересекаться взглядами, а я жадно разглядывал ее с досадой, осознавая, что слишком уж обрадовался встрече. «Спасибо за цветы!» Нейтрально произнесла она, лишь обозначив факт, что цветы она получала. «Ты по работе?» – спросил я, кивнув на здание, что осталось за моей спиной. «Да, знакомиться с материалами уголовного дела». Она крепче сжала в руке знакомый портфель и поправила волосы. «А я домой», – сообщил ей я, понимая, что эта информация, как и сам разговор, ей нафиг не сдалась. Даже странно, что она не прошла мимо, а решила поздороваться. Еще она почему-то нервничала. Что-то случилось? Решил я прояснить этот момент. Ничего. Поджав губы, она принялась поправлять шейный платок. Выяснить проблему мне помешало появление Курбанова. Тот выскочил из притормозившего прямо возле нас служебного автомобиля следственного отдела. — Ольга Васильевна, какая приятная неожиданность! — закричал он, пожирая женщину глазами. Зудилина тоже изобразила радость от встречи, при этом отвернулась от меня, словно от досадной помехи. — А ты-то куда собрался? — включил начальник курбанов. Рабочий день еще не закончился. — К потерпевшему, — нагло соврал я. — А, ну иди. Курбанов изобразил рукой жест «Вали отсюда, да побыстрее!» «Счастливо!» Я сдал левее, чтобы обойти эту парочку и продолжил свой путь к остановке. Но через несколько шагов не удержался и оглянулся. Они, смеясь, остановились у входа. Курбанов галантно пропустил Ольгу вперед, после чего оба скрылись из вида. Я сплюнул и, сменив маршрут, неторопливо побрел до дома пешком. Нужно было проветриться, а то какая-то каша в голове со вчерашнего дня. Походу, у меня этот самый посттравматический синдром. В той жизни я бы к психотерапевту сходил и через пару сеансов пришел в норму. А здесь алкоголем спасаюсь. Но это тупиковый путь. Так скорее новым кривощёковым станешь, чем излечишься. Это хорошо, что Курбанов с Ольгой мне сейчас на глаза попались. Хоть взбодрился. Даже понял, что мне дальше делать. Нет, не строить планы мести более удачливому сопернику. Как всякий цивилизованный человек, я займусь самокопанием, то бишь самостоятельной психотерапией. Задумавшись над тем, с чего начинают сеанс профи, я чуть не угодил в лужу. До дождей пройти здесь было можно, а сейчас получилась дорога с препятствиями. Вперед приходилось передвигаться только по бордюру, да и то лишь там, где он не был разрушен. Лавируя между заполненными дождевой водой ямами, стараясь не навернуться и не намочить ноги, я вспоминал свои сеансы у врача мозгоправа. После смерти матери мне его несколько месяцев пришлось посещать. В лицее, где я учился, посчитали, что так будет правильно, и убедили в этом отца. Вот и копался в моих мозгах совершенно посторонний дядька. Наверное, даже помог. Хотя фиг его знает. Детская психика, говорят, пластична, так что, скорее всего, я бы и сам справился. Но сейчас не об этом. Не отвлекаемся и продолжаем терапию. Всякое решение проблемы начинается с ее осознания. Кажется, именно так он мне говорил. Окей, я понял, что в стрессовой ситуации нахожусь уже четвертый месяц. Перенос в другое время, как ни крути, не мог обойтись без последствий для моей психики. Все же я человек, а не программа. Но до вчерашнего дня психика как-то ведь справлялась. С подозрением взглянув на небо, откуда на меня упало несколько капель дождя, я раскрыл зонт, после чего принялся потрошить свою память в поисках того, что помогало мне абстрагироваться от стресса. Во-первых, осознание того, что попасть в прошлое хоть и неприятно, но все же не смертельно. Я же не в мезозой угодил, а в относительно комфортный 20 век, и даже не на войну, а в мирное время. Вторым защитным психологическим приемом, безусловно, стала постановка цели – покинуть союз как источник всех моих неприятностей. В ее достижении я даже успел продвинуться. Но вчера все пошло наперекосяк, и все мои установки сбились. Я узнал, что моей семьи в этом мире не существует. Защита рухнула и меня накрыла. Вот только эту новую проблему так легко не решить. Невозможно убедить себя в том, что нет ничего страшного в отсутствии в этом мире родичей. Невозможно поставить цель для ее достижения. Допустим, сделаю я повторные запросы. Но это, скорее всего, ничего не даст. Боюсь, я угодил в какую-то параллельную реальность, где Сергей Королько — это Альберт Чапыра. Но выкарабкиваться из этого подавленного состояния как-то ведь надо. С помощью работы? Мой взгляд уперся в табличку с адресом на доме, мимо которого я сейчас проходил. 17 озвучил я вслух его номер. «Где-то рядом должен проживать потерпевший, у которого я хотел уточнить насчет дачи». Достав из кожаной папки блокнот, в котором делал заметки, я сверился с адресом. «Зайти, что ли?» «Все равно делать нефиг». На том и порешил. Дом оказался девятиэтажным и многоподъездным. В наше время такие серой панелькой называли. Дверь открыли после второго звонка. На пороге с недовольным выражением лица застыла молодящаяся женщина в халате до пят. «Татьяна Алексеевна Шашова?» – уточнил я. «А вы кто?» – просканировала она меня взглядом, и, судя по тому, как выражение лица сменилось на нейтральное, увиденное не вызывало в ней отторжения. «Следователь Чапыра», – представился я, показывая женщине удостоверение, «хотел вам пару вопросов задать по поводу кражи». «Вы нашли воров?» В ее голосе проскользнули нотки радости. «Ищем», — обломал я даму. «Я могу войти?» «Проходите». Разочарованно вздохнула она, но в квартиру впустила. «Ничего так квартирка по нынешним временам. Даже телефон есть, на который я посмотрел с завистью. Меня провели на кухню. Может быть, чаю или кофе?» Светски поинтересовалась хозяйка. «Кофе» выбрал я, уже давно не рассчитывая получить в Союзе нормальный чай. «Татьяна Алексеевна, у вас есть дача?» Приступил я к выяснению того, зачем пришел. «Есть». Женщина поставила передо мной кружку горячего кофе и сахарницу. «В дачном кооперативе «Сосновый бор». «А вы в этом кооперативе многих знаете?» — спросила я, размешивая сахар. «Кое-кого знаю», — пожала она плечами, усевшись напротив меня. В первое время участки распределялись между рабочими завода, но потом их стали выдавать всем подряд. Так что заводских от силы четверть осталось. Хозяев этих дач я и знаю, все-таки это наши спокойным мужем бывшие коллеги». «А кто знал, что вы с сыном копите на машину?» — спросил я. Женщина изобразила работу мысли, наморщив лоб. «Да мы особо и не скрывали», — наконец выдала она. В общем, ничего полезного я от Шашовой не узнал, кроме того, что она владеет дачей в том же кооперативе, что и двое других потерпевших. К слову, из этих двоих одного она знала. Он был из заводских. так что круг подозреваемых не сузился. Вором мог оказаться как заводской, так и нет. Расстроенный тем, что жизнь не киношный детектив, я вышел из подъезда и поспешил на съемную квартиру. Выпитый мною кофе только реанимировал чувство голода. Возле продуктового магазина, что располагался рядом с моим домом, я притормозил в задумчивости. Может, сегодня коньяку взять? Додумать мне не дали. «Альберт!» Услышав этот голос, я очень медленно развернулся. Как, черт возьми, она здесь оказалась? На меня смотрела разгневанная фурия. Симпатичная такая фурия. Светлые распущенные волосы ниспадали на светло-коричневую кожаную куртку. «Стройные ножки, обтянутые джинсами, причем нерасклешенными. С меня, что ли, пример берет?» «Привет!» — растянул я губы в улыбке. «Ты почему мне не сказал, что не в общежитии живешь?» — строго спросила она. Ее суженные глаза грозили разборками. «Ты что, в общежитии была?» — ответил я вопросом на вопрос. «Была», — Алина поджала губы, демонстрируя недовольство. «Еле выбила из твоего соседа по комнате твой новый адрес», — грозно заявила она. «Надеюсь, он жив?» — поинтересовался я, матеря про себя лёху. «Ты почему не позвонил?» — проигнорировав подначку, девушка продолжила допрос. «Выписался из госпиталя и пропал на две недели». «Так у меня телефона нет», — попытался оправдаться я. «Блин, чем я вообще занимаюсь? Легче ее прямо сейчас послать куда подальше и прекратить этот фарс». «Я думала, что с тобой что-то плохое произошло». Ее глаза заблестели от влаги, а пушистые ресницы захлопали. «Извини», — вздохнул я. Послать никак не выходила «Ты в магазин собрался?» Справилась она с эмоциями. «Ага, продуктов надо купить». «Пошли», — деловито сказала девушка и первой поднялась на крыльцо. В магазине Алина сразу же распределила между нами роли, указала мне на очередь в мясное отдело, сама зашуршала по остальным прилавкам. С ней затариться продуктами вышло намного быстрее и результативнее. В итоге домой я тащил две полные сетки, а не одну, как обычно. Проинспектировав квартиру, Алина все так же по деловому оккупировала кухню и принялась готовить ужин. «Чья это квартира?» – спросила она, когда я, переодевшись в спортивный костюм, уселся на табуретку подальше от окна. Отопление еще не включили, а из деревянных окон дуло. Надо было решать эту проблему. Местные запихивали в щели вату, а сверху клеили полоски газет. А у меня пока руки не доходили. «Знакомых. Рассказывать о том, что квартира скоро станет моей, я благоразумно не стал. Разрешили пожить в ней, пока сами в отъезде», — ответил я, не отрывая взгляда от сковороды. Запах фрикаделек в томатном соусе вызывал слюноотделение. «Еще 10 минут». Утешила меня Алина, заметив мой интерес. И картофель еще не дошел. Она потыкала вилкой в кастрюлю, после чего развернулась ко мне. «Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо. Сейчас поем, и будет совсем отлично», — отчитался я. «Не прятался бы. Я бы тебе еду возила, пока ты дома лежал», — укорила она меня. «Я не прятался. Я просто не подумал». Да и беспокоить тебя не хотел. Пришлось опять оправдываться. «Тоже мне беспокойство», — отмахнулась она от моего довода и принялась резать черный каравай. Я сразу схватил корочку. Не смог удержаться от обалденного запаха, что источал хлеб. Алина неодобрительно покачала головой, но упрекать голодного мужика не стала, а вернулась к плите. «А где у тебя толкушка?» — спросила она, через какое-то время обследовав ящики. «Э-э-э», — произнес я с набитым ртом. «Понятно», — нахмурилась Алина и резюмировала. «Значит, на гарнир будет просто картошка с маслом». Я согласно кивнул. «А у тебя вино есть?» — вдруг поинтересовалась девушка. «Нету. От ее вопроса я чуть не подавился». Только этого мне не хватало. Надо было в магазине купить. Разочарованно пробурчала она себе под нос. Ужин получился из категории «пальчики оближешь». Мы сидели друг напротив друга и, перебрасываясь время от времени, короткими фразами поглощали пищу. Алина бросала на меня хитрые взгляды. Я в ответ хмурился, догадываясь, что та что-то замышляет. «Вкусно!» — похвалил ее я. Затем, взглянув в окно, за которым уже стемнело, начал деликатно выпроваживать гостью. «А тебя родители не потеряют?» «Мама знает, что я у тебя». Она поднялась, обошла стол и уселась мне на колени. «Вот черт, надо было ногу на ногу закинуть!» «Запоздало», — подумал я. «И твою маму это не волнует?» Я попытался абстрагироваться от ситуации. Мне еще возбудиться не хватало. Тогда будет полный аут. Никакая психотерапия не поможет. Митрошин меня просто и незатейливо уничтожит. Не та я еще фигура, чтобы с ним конфликтовать. Да и до поездки за бугор мне лучше не отсвечивать. Ты хочешь поговорить о моей маме? Алина тоже умела отвечать вопросом на вопрос. «Поздно уже», — заметил я, покосившись на окно. «Давай я тебя провожу до остановки. Или такси тебе вызвать». Мою голову за подбородок вернули в исходное положение. «Пока не поцелуешь, не уйду». Поставили мне ультиматум. «Если поцелую, ты не уйдешь». Раскрыл я ей другой сценарий событий. «Хорошо», — кивнула она, приближаясь. «Что хорошо?» Я отодвинулся. «Алина, ты же уже взрослая. Должна понимать, что нельзя мужиков дразнить». Добавив в голос строгости, я встал с табурета. Девушку же поставил на пол. «Я тебе не нравлюсь?» Ее глаза сощурились, а губы вздрогнули. Вместо прямого ответа я решил надавить на женскую практичность. «Алин, зачем я тебе? Я обычный парень из общаги, за мной ничего и никого нет. Не знаю, куда там смотрит твоя мама, но вы обе совершаете ошибку. Я тебе не пара», — произнес я как можно более убедительно. «То есть я тебе не нравлюсь?» — вторила девушка, словно не слыша меня. Ее взгляд стал колючим. «Нет, не нравишься. Походу, свойственная женщинам прагматичность у Алины еще не проснулась, так что пришлось рубить с плеча. «Ты мне тоже!» — крикнула она и выскочила в прихожую. На пол упало что-то тяжелое, чуть погодя грохнула дверь. Матерясь, я залез в ботинки и, прихватив куртку, выбежал следом. Возле подъезда Алины не оказалось. Пришлось бежать в сторону остановки. За несколько метров до цели я остановился. Увидел девушку на скамейке. Подождал немного, пока не убедился, что та села в автобус, после чего подошел к телефону-автомату. «Борис Аркадьевич?» – спросил я, когда прекратились гудки, и раздался мужской голос. Это Чапыра. Алина села на автобус и едет домой. Хорошо. Сухо ответил Митрошин и положил трубку. Многообещающему тандему пришел конец. Печально констатировал и я, до конца не понимая, правильно ли я поступил, разорвав отношения с прокурорской дочкой. С одной стороны, продолжать их значит залить Митрошина, который явно дал понять, что не желает видеть меня рядом с дочерью. С другой стороны, девушку обидел, что не есть хорошо. Хотя влюбленность в Спасителя — чувство временное. По идее, скоро должно пройти. Уверен, ее однокурсник Алекс обязательно этому поспособствует». Рассудив так, я под нетерпеливый стук по стеклу вышел из телефонной будки, уступая место следующему страждущему.